Между тем да ту, которому хладнокровие не изменяло никогда, равно как и преданность своему юному другу, все время не терял его из виду. И когда упала под ним лошадь, принял его в свои объятия, поставил на ноги, подал упавшую шпагу и сказал совершенно спокойно, хотя пули градом сыпались вокруг». «Эх, что, мой друг, очень я смешон среди всей этой кутерьмы в своем костюме члена парламента!» «Черт возьми!» — воскликнул, подходя, мол, «Посмотрите на аббата! Он за пояс заткнул вас!» «Действительно, маленький Гонди, пробираясь с помощью локтей через толпу кавалеристов, Кричал во все горло «Три дуэли и приступ!» «Уж теперь-то, надеюсь, избавиться от трясы, Говоря таким образом, он колол и рубил рослого испанца. Защита длилась недолго. Кастильские солдаты не могли устоять против французов. Ни один из них не осмелился, да и не успел бы вновь зарядить ружья. «Господа, мы расскажем это своим дамам в Париже!» — крикнул Рок-Мария, бросая в воздух шляпу. «Сен-Мар, Доту, де Куален, Демуи, Лондиньи, офицеры красных полков и все юные дворяне» Со шпагами в правой руке и пистолетами в левой, теснясь и толкаясь, причиняя своей торопливостью Столько же вреда друг другу, как и неприятелю, Хлынули, наконец, на платформу бастиона, Как вода брызжет потоком из сосуда С чересчур узким горлом. Побежденных солдат Которые бросались к их ногам, прося пощады, они не удостоили никакого внимания, даже не обезоружили и пустили свободно разгуливать по крепости, а сами бегали по завоеванным владениям, как школьники в рекреационное время, и смеялись от души, как после весёлой пирушки». Мрачно смотрел на них испанский офицер, закутанный в коричневый плащ. «Что это за дьяволы, Амброзио?» — спросил он солдата. «Таких я прежде во Франции что-то не видывал. Если у Людовика XIII вся армия в том же роде, Он очень любезен, что до сих пор еще не завоевал всей Европой. «О, я не думаю, чтобы таких было много. Это, вероятно, какие-нибудь искатели приключений, которым нечего терять. А грабежом можно выиграть многое». «Ты прав», — сказал офицер. Попробую подкупить кого-нибудь из них и бежать. Он медленно подошел к молодому кавалеристу лет 18 который сидел в сторонке на парапете, белый и розовый, как девушка. Юноша держал в нежной ручке вышитый платок, которым вытирал себе лоб и вледно-золотистые волосы. По временам он взглядывал на большие, круглые, осыпанные рубинами часы, которые прикреплялись к его поясу бантом. Удивленный испанец остановился. Если бы он не видал собственными глазами как тот валил с ног его солдат, то подумал бы, что он способен только петь любовные романсы, лежа на подушках. Но, вспомнив слова Амброзио, он сообразил, что все эти изящные вещи могли быть украдены при грабеже какой-нибудь дамской комнаты. И поспешно подошел к юноше. «Омбре! Я офицер!» — сказал он ему. «Хочешь освободить меня и дать возможность вернуться на родину?» Молодой воин посмотрел на него с детской кротостью. Он вспомнил о собственной семье. «Я представлю вас маркизу Куалену который, вероятно, исполнит вашу просьбу. Вы из Арагона или из Костилии? Твой Куален будет спрашивать еще чьего-нибудь разрешения и заставит меня прождать целый год. Если ты позволишь мне уйти, то получишь за это четыре тысячи червонцев. Короткое лицо с детскими чертами запылало бешенством. Голубые глаза засверкали. «Деньги мне?» «Убирайся, дурак!» — проговорил он и дал испанцу звонкую пощечину — Тот немедленно выхватил из-за пазухи длинный кинжал, думая, что справиться с таким врагом будет очень легко. Но проворный и сильный молодой француз удержал его руку, высоко приподнял ее вместе с кинжалом и с размаху ударил по голове трепещущего от ярости испанца — «Ну-ну, Оливье, потише! Оливье, эй!» — закричали сбежавшиеся товарищи. «Мы уже повалили достаточно испанцев, и они обезоружили неприятельского офицера». «Что нам теперь делать с этим сумасшедшим?» — спросил кто-то. «Я бы не взял его даже в лакеи», — отвечал другой. Он достоин виселицы, — заметил третий. Но, черт возьми, господа, мы не умеем вешать. Пошлем-ка его лучше вон в тот батальон швейцарцев, что идет по полю. Спокойный и мрачный испанец снова завернулся в свой плащ и сам направился к батальону. За ним шел Амброзио. Пять или шесть молодых сорванцов торопили его и подталкивали за плечи. Между тем передовой отряд осаждающих, удивленный удачей, хотел довести дело до конца. По совету старого Куалена Санмар обошел укрепление, и оба они с досадой убедились, что оно стояло совершенно отдельно от города, и идти далее было некуда. Медленным шагом, разговаривая между собою, вернулись они на платформу, где Дету и Абат шутили с кавалеристами. «И религия, и правосудие!» «Были с нами, господа! Победа была верная! Еще бы! Да еще дрались! Не хуже нас!» Когда подошел сан наступило молчание. Все начали перешептываться и спрашивать друг у друга, кто он. Потом окружили его и стали на перерыв восторженно пожимать ему руки. «Вы правы, господа», — сказал старый капитан. «Нынче он отличился больше всех. Это доброволец, которого кардинал-герцог должен сегодня же представить королю». «Кардинал?» Да мы представим его сами. Ему совсем не к лицу быть кардиналистом. Это такой славный малый, заговорили с жаром молодые люди. Я отниму у вас охоту служить кардиналу Сударь. Я был его пожом и знаю его насквозь, сказал Оливье Дантраг. «Определитесь-ка лучше в красные роты! У вас будут славные товарищи!» Старый маркиз избавился Санмара от затруднительного ответа. Он приказал трубить сбор своим блестящим ротом. Пушечная пальба между тем прекратилась, и караульный пришел доложить, что король с кардиналом объезжают линии и осматривают результаты дневной работы. Капитан велел ввести в брешь всех лошадей, что заняло довольно много времени. Затем оба конных отряда выстроились в боевом порядке в таком месте, куда, казалось бы, могла пробраться... «Разве только пехота...»